СМЕРТЬ ТЕРИЕ Звуки грубых голосов, раздавшихся так близко около Барбары, пробудили ее от оцепенения. Подскочив к лежащему Барну, она выхватила из-за пояса револьвер и обернулась к мальчику. «Живо!» — закричала она. — «Скажи им сейчас же, чтобы они убирались. Я убью тебя, если только они подойдут ближе». Мальчик в ужасе метнулся назад при виде горящих глаз белой девушки и ее угрожающей позы. Дрожащим голосом, в котором ясно слышался ужас, крикнул он своим верным самураям «Остановиться!». Барбара облегченно вздохнула. Теперь она обратила все внимание на своих спутников, лежащих без чувств у ее ног. Казалось, что каждый из них в любой момент может испустить последний вздох. Когда она взглянула на Терье, ее охватила глубокая жалость, и слезы выступили у нее на глазах. Однако она подала помощь сперва Билли Байерну. «Почему?» Она и сама не могла бы этого объяснить. Она брызгала ему лицо холодной водой. Она смочила ему руки и обмыла его раны. Она оторвала от своей юбки длинный лоскут, чтобы перевязать страшную рану на груди и остановить поток крови, сочившийся при каждом дыхании Байерна. Ее заботы, наконец, увенчались успехом. Кровь остановилась, и появились признаки возвращающегося сознания. Он открыл глаза. Близко над ним склонилось лучезарное видение — Прелестного лица Барбары Хардинг. Билли почувствовал, как ее холодные мягкие руки гладили его лоб. Он снова закрыл глаза, чтобы побороть в себе постыдную, как он думал, нежность, охватившую его от необычайного ощущения. С немоверным усилием приподнялся он на локте и с нахмуренным лицом взглянул на нее. «Убирайся», — сказал он ей грубо, — «я не пижон, не приставай». Оскорбленная больше, чем она желала в этом признаться, Барбара Хардинг отвернулась от своего неблагодарного пациента, чтобы оказать помощь Терье. Билли ясно прочел на ее лице обиду и принялся лежа обдумывать этот инцидент, следя глазами за ловкими белыми руками, которые перевязывали раны еле дышащего француза. Он смотрел, как она смывала грязь и кровь с его страшной раны и понял, сколько мужества требовалось для того, чтобы женщина ее склада исполняла такую неприятную работу. Никогда раньше подобная мысль не пришла бы ему в голову, и никогда раньше не думал бы он об огорчении, которое доставили девушке сказанные им слова. Если бы он и заметил это огорчение, то оно доставило бы ему только чувство радости. А сейчас он был во власти какого-то необычайного чувства. Ему хотелось как-нибудь загладить свою вину. Какая странная перемена произошла в сердце хулигана из шайки Келли. «Слушай», — неожиданно сказал он, — Барбара Хардинг вопросительно взглянула на него. В ее глазах опять было то холодное надменное высокомерие, с которым она смотрела на него на палубе полумесяца, из-за которой он так ее ненавидел. При виде этого взгляда у Билли захватило дыхание, и произнести слова, которые он приготовил, стало прямо-таки невозможно. Он нервно закашлялся, и лицо его опять стало хмурым. «Вы, кажется, что-то сказали?» — холодно спросила мисс Хардинг. Билли Байерн откашлялся, и с его губ сорвались не те слова, которые он предполагал произнести, а грубые слова, которые исходили как будто от кого-то другого, от прежнего Билли Байерна. «Что этот олух еще не сдох?» — пробурчал он. Потрясенная до глубины души этим грубым вопросом, Барбара Хардинг вскочила на ноги. Она с ужасом посмотрела на человека, который мог говорить таким тоном о храпром товарище, находящемся при смерти. Ее глаза гневно сверкали, и горячие, горькие слова были готовы сорваться с ее губ, когда она внезапно вспомнила о геройском самопожертвовании Байерна, вернувшегося к раненому Терье перед лицом приближающихся самураев. Она вспомнила о хладнокровии и мужестве, которые он выказал, унося бесчувственного Терье в джунгли, о почти сверхчеловеческом усилии, с которым он взбирался на крутую гору с тяжелой ношей, сам истекая кровью, и смолчала. Как могли совмещаться такие поступки и такие слова в одном человеке? Барбара подумала, что в Байерне странным образом уживались два существа с совершенно различными характерами. Кто может утверждать, что ее гипотеза была неправильна? В Билли Байерне происходила постепенная метаморфоза, и настоящую минуту еще было под вопросом, какой из его характеров одержит окончательно верх. Байерн прочел упрек в глазах девушки. Он резко отвернулся и, тяжело вздохнув, откинул голову на свою вытянутую руку. Девушка некоторое время с недоумением смотрела на него, а затем снова вернулась к Терье. Француз едва дышал, однако спустя некоторое время он открыл глаза и устало взглянул вверх. При виде Барбары он попробовал улыбнуться и заговорить, но приступ кашля окрасил его губы кровавой пеной, и он снова закрыл глаза. Его дыхание делалось все слабее и слабее. Девушка с трудом могла различить движение груди. «Он умирает», — подумала она испуганно. Она перевела взгляд на Байерна. Билли все еще лежал неподвижно, прикрыв лицо рукой и, по-видимому, спал. «А может быть, он мертв?» Последняя мысль заставила ее побледнеть. Она тихо подошла к нему и, наклонившись над ним, положила свою руку на его плечо. «Мистер Байерн», — прошептала она. Билли повернул к ней свое лицо. Оно выглядело усталым и растерянным. «Что такое?» — спросил он. Голос его звучал мягче обыкновенного. «Мне кажется, мистер Терье умирает», — прошептала девушка. «И я... я... я... так боюсь». байн покраснел до корней волос. Воспоминание о грубых словах, которые он только что произнес, мучило его до боли. Несколько дней до того байн рассмеялся бы в лицо кому-нибудь, кто предположил бы, что он может питать другое чувство, кроме ненависти, ко второму штурману полумесяца. Теперь он совершенно неожиданно для себя понял, что ему будет очень неприятно, если Терье умрет. В нем пробудилось новое чувство. Чувство, которого он не знал за всю свою тяжелую, одинокую жизнь. Чувство дружбы. Он чувствовал дружбу к Терье. Это было невероятно, и все же Билли ощущал, что это так. Со страшным усилием, причинявшим ему острую боль, подполз он к французу. «Терье!» — прошептал он ему на ухо. Офицер с трудом повернул к нему голову. «Узнаете ли вы меня, дружище?» — спросил Билли, и по тону его охрипшего голоса Барбара Хардинг поняла, что в глазах его стояли слезы. Билли был невероятно взволнован новыми ощущениями. Да и то сказать, он в первый раз в жизни подходил к человеку с дружеским обращением. Терье взял руку Байерна в свою. Было очевидно, что и он заметил необычайный тон матроса. «Да, друг мой, узнаю», — сказал он слабо. И затем, обращаясь к мисс Хардинг, простонал. «Дайте мне воды, пожалуйста». Барбара Хардинг принесла ему воды и положила его голову на свои колени, пока он пил. Холодная влага, казалось, придала ему силы, потому что вскоре он заговорил более твердым голосом. «Я умираю, Байрон», — сказал он, — «но перед смертью я желаю сказать вам. В последние дни я убедился, что из всех храбрых людей... «Которых я когда-либо знал. Вы самые храбрые. Ещё неделю тому назад я считал вас трусом и негодяем. Мне хочется попросить у вас за это прощение». «Бросьте об этом думать», — прошептал Байрон. «Я так полагаю, что неделю назад я и вправду был негодяем и трусом». «Байрон», — продолжал Терье, — «не забудьте передать мисс Хардинг то, о чём я просил вас, когда мы бросили жребий, кому первому войти в дом Оды и Оримота». «Хорошо, хорошо, не забуду», — сказал Билли. «Прощайте, Байрон», — прохрипел Трье. «Охраняйте мисс Хардинг как можно лучше». «Прощай, дружище», — ответил Билли. Голос его предательски дрогнул, и две крупные слезы скатились по щекам самого грубого парня западной части Чикаго. Барбара склонилась над умирающим. «Прощайте, мой бедный друг», — прошептала она. «Да вознаградит вас Бог за вашу дружбу, храбрость и преданность». Терье печально улыбнулся. «Байерн расскажет вам все», — проговорил он, — «за исключением того, кто я такой. Этого он не знает». «Может быть, вы хотите что-нибудь передать вашим близким, мой друг?» — спросила девушка. Терье с минуту молчал, как бы раздумывая о чем-то. «Мое дитя», — сказал он, — «я Анри Терье, граф Декадене. Мне нечего передавать своим родным, мисс Хардинг. Разве только то, что вы сами найдете нужным сообщить им». Они жили в Париже, в то время, как я последний раз слышал о них. Мой брат Жак был депутатом. Его голос сорвался и стал таким слабым, что девушка едва могла разобрать последние слова. Затем он два раза открыл рот, с трудом забирая воздух, и снова попробовал заговорить. Барбара еще ниже склонилась к нему и приложила ухо почти к самым его губам. — Прощайте, любимая, — чуть слышно произнес он. Затем тело его слегка вздрогнуло и вытянулось. — Умер. «Прошептала девушка. Она не плакала, но чувствовала себя глубоко несчастной. В эту минуту она поняла, что не любила этого человека по-настоящему, но что она привыкла к нему, и что она смотрела на него, как на единственного верного друга среди негодяев и убийц, окружавших ее в последнее время. Возможно, что когда-нибудь она смогла бы ответить на его горячую любовь.